Этидорба. Глава 19. Далекий крик. Я восстаю против продолжения путешествия. По мере того, как мы шагали в размышлениях, я становился более чувствительным и впечатлительным от того, что наше продвижение вниз приобрело быстрый уклон. Сольвые отложения, грибы и сталагмиты быстро исчезли из вида, и перед моими глазами стала появляться бесконечная разновидность каменных фигур и споровых растений. Они носили очертания деревьев, кустарников или животных застывших и молчаливых, как статуи. По крайней мере, в моем искаженном состоянии сознания я мог определить сходство с такими знакомыми для меня предметами. Пол каверны становился все более крутым, как было видно по сталактитам, которые, зависая то там, то здесь, с невидимого потолка, имели с полом явный уклон, соответствуя со сходным углом сталагмитов внизу. Подобно сопровождающему и окружающему ореолу, вечно живущий свет Земли окутывал нас, открываясь впереди, когда мы продвигались и исчезая позади. Звук наших шагов издавал особое, неописуемое глухое эхо, а голоса наши звучали, как голоса духа, и не по-земному, как будто их происхождение было вне наших тел и на расстоянии. Странный резонанс напомнил мне отраженные шумы в бочке или цистерне. Я был удручен неописуемым чувством тайны и страха, которое росло глубже и интенсивнее до тех пор, пока я не мог больше выносить умственное напряжение. «Постойте, постойте!» закричал я. Или попытался закричать, и внезапно остановился. Но хотя я и громко крикнул, ни одного звука не вышло из моих губ. Затем издалека... Мог ли я поверить моим ощущениям? Издалека, как эхо, крик вернулся обратно с интонацией моего голоса. «Постойте, постойте!» «Говорите тише», — сказал мой спутник. «Говорите очень тихо, ибо при том усилии, которое вы сейчас сделали, ваш голос проецируется далеко за пределы вашего тела. Чем больше напряжения тем дальше за пределы оно распространяется. Я схватил его руку и сказал медленно, решительно, в подавленном тоне, «Я прошел достаточно далеко в тайной каверной земле, не зная цели нашего путешествия. Ознакомьте меня сейчас же с целью нашего таинственного путешествия, я требую, и снимите, наконец, это чувство неопределенности, иначе я дальше не пойду». «Вы должны идти со мной к сфере покоя», – ответил он, не испытывая опасности. «За пределами ее лежит неведомая страна» которую я никогда не отважился побывать. «Вы говорите загадками. Что такое сфера покоя? Где она?» «Ваши глаза не видели ничего подобного. Человеческая философия о ней не имеет ни малейшего представления, и я не могу описать ее», — сказал он. «Она находится в теле Земли, и мы встретимся с ней примерно в тысячи миль за пределами Северного полюса». «Но я в Кентукки», — ответил я. «Вы считаете, что я предполагаю идти к Северному полюсу? Эта недостижимая цель находится в тысячи миль отсюда?» «Верно», — ответил он, — «если вы будете измерять расстояние на земной поверхности, вы не могли бы пройти ее и за годы, но сейчас вы находитесь в 25 милях ниже поверхности и должны понимать, что вместо того, чтобы становиться слабым по мере нашего продвижения, вы увеличиваете свою силу. Я бы также обратил ваше внимание на то, что вы не голодны и не испытываете жажду». Ну, «Давайте продолжим», — сказал я. Восставать вставать бесполезно, я всецело в вашей власти». И мы возобновили наш поход и быстро прошли вперед среди тишины, которая была болезненна для меня выше всякого описания. Внезапно мы вошли в хрустальную пещеру, каждая часть которой искрилась блеском и была белая, как снег. Сталактиты, сталагмиты и грибы исчезли. Я поднял осколок яркого материала, попробовал его на вкус и обнаружил, что он напоминает чистую соль. Чудовищные кубические кристаллы в фут и более диаметром стояли рельефно как скопившиеся массы, груды их были навалены повсюду, создавая части колонного утеса, хотя другие груды кристаллов были небольшие, имея сходство с кучами массивных белых песчаников. «Это разве не соль?» – спросил я. «Да, мы сейчас на высохшем дне подземного озера». «В высохшем дне?» – воскликнул я. «Масса воды, заключенная в земле, не может испариться». «Она и не испарилась». В один отдаленный период времени вода была извлечена из соли и, очевидно, ушла на поверхность Земли в качестве свежего водяного источника. Вы противоречите всем законам гидростатики, насколько я знаю, этот предмет отреагировал я, когда говорите об извлечении воды из растительной субстанции, являющейся частью жидкости, оставляющей поэтому твердые среды. Тем не менее, это постоянное действие природы, сказал он. Как же еще вы можете рационально объяснить то, что великие соляные залежи и другие отложения солевых материалов существуют герметически закрыты под низом земной поверхности. Но, признаться, я не уделял этому предмету достаточно много времени, я просто принимаю обычное объяснение того следствия, что соляные моря потеряли много воды посредством ее испарения, а впоследствии при каких-то потрясениях природы солевые формирования были покрыты землей, которая, вероятно, массированно ушла при судорогах землетрясений под поверхность. Такие объяснения являются примерами некоторых ошибочных взглядов научных писателей, ответил он. Они правы лишь до некоторой степени. Огромное отложение соли глубоко под землей обычно являются скоплениями, оставленными там водой, которая вышла из озер соленой воды, из которых освобожденная вода ушла зачастую как чистая родниковая вода на поверхность земли. Она не убегает при испарении, по меньшей мере, не до того, как достигает поверхности земли.